Лишь после того, как старая леди погрузилась в свое обычное кресло в гостиной и между дамами произошел предварительный обмен приветствиями и расспросами, заговорщицы решили, что пора приступить к операции. Кто не восхищался искусными и деликатными маневрами, какими женщины подготавливают друзей к дурным новостям? Обе приятельницы мисс Кроули пустили в ход такую машинерию таинственности, прежде чем преподнести той новость, что довели старуху до надлежащего градуса сомнений и тревоги. И она отказалась рупиту, моя голубушка, голубушка мисс Кроули, потому что мужайтесь, говорила миссис Бьют, потому что не могла поступить иначе. «Конечно, тут были причины», — заметила мисс Кроули. «Она любит кого-то другого. Я так и сказала вчера, Брикс». «Любит кого-то другого», — произнесла, задыхаясь, Брикс. «О, мой дорогой друг, она уже замужем!» «Уже замужем!» — повторила миссис Бьют. Обе они сидели, стихнув руки и поглядывая то друг на друга, то на свою жертву. Пришлите ее ко мне, как только она вернется. Этакая негодница. Как же она посмела не рассказать, — мне воскликнула мисс Кроули. Она не скоро вернется. Приготовьтесь, дорогой друг. Она ушла из дома надолго. Она? Она совсем ушла. Боже, милосердный, а кто же будет мне варить шоколад? Пошлите за нею и доставьте ее обратно я желаю чтобы она вернулась кипятилась старая леди она исчезла этой ночью с сударыня воскликнула миссис бьют она оставила мне письмо добавила брикс она вышла замуж за подготовьте ее ради бога не мучите ее моя дорогая мисс брикс за кого она вышла замуж крикнула старая дева приходя в бешенство за родственника она отказалась сорубпит ту закричала жертва говорите же не доводите меня до сумшествия о сударыня подготовьте ее мисс брикс она вышла замуж за родана кроули родон женился на Ребекке, на гувернантке на ничтож «Вон из моего дома, дура, идиотка! Брикс, вы безмозглая старуха! Как вы осмелились! Это ваших рук дело! Вы заставили Родана жениться, рассчитывая, что я лишу его наследства! Это вы сделали, Марта!» — истерически выкрикивала несчастная старуха. «Я, сударыня, буду уговаривать члена такой фамилии жениться на дочери учителя рисования?» «Ее мать была Монмаранси!» — воскликнула старая леди изо всей мочи, дергая за сонетку. «Ее мать была балетной танцовщицей, и да и сама она выступала на сцене или еще того хуже», — возразила миссис Бьют. Мисс Кроули издала заключительный вопль и откинулась на спинку кресла в обмороке. Пришлось отнести ее обратно в спальню, которую она только что покинула. Один припадок следовал за другим». Послали за доктором, прибежал аптекарь. Миссис Бьют заняла пост сиделки у кровати больной. «Её родственники должны быть при ней», — заявила эта любезная женщина.